Глава 25. пятая. Фиг его знает, откуда он взял тасы кувшин, но взял. Подал и даже полил мне на руки приятно теплой водой. А я что? Я умылась, без особого стеснения переоделась в пижаму и устроилась на другом краю кровати. Просто чтобы не спорить, потому что сейчас на это не было сил. Яролир потушил магический светильник на тумбочке и очень быстро затих. А вот мне было не до сна. Полчаса назад, казалось, стоит коснуться головой подушки, и меня не разбудит даже артиллерийский залп над ухом. Но в темноте и тишине сны разлетелись в разные стороны, словно стая голубей, которых спугнул тот самый несостоявшийся артиллерийский залп. А на их место тут же явились крикливые и противные чайки мысли. Не то чтобы обстоятельства были совсем хреновые. «Будем честными, Ксю могло быть хуже», Гораздо хуже. Но... Но... Итак. Игра его высочества в злого полицейского, чтобы на его фоне Еролир смотрелся малость подобрее, лицо Слишком... Нет, не наивно и не явно, просто, наверное, ожидаемо. Кто был тот пятый слушающий? Пока неизвестно. Узнаю. Предстоящий фуршет. С ним как раз проще и понятнее всего. Отвлекусь организацией, а там бой покажет. Патрик. Хороший мальчик. Тут тоже все ясно, надо только сообразить, как вынести его за скобки королевского уравнения без потерь для юного пажа. И, наконец, Еролир. Я правду сказала, обижаться на его недоверие глупо. Обман с масками. Неприятно, но объяснимо. Я вообще одобряю его осторожность и стремление проследить за непонятной бабой даже в постели. И вот тут главное, наверное, то, из-за чего я сейчас твердо уверена в желании развестись. Лорд Оверхольм кругом прав. Он ничем мне не обязан, скорее наоборот. Я готова относиться к нему с уважением, как к деловому партнеру. Но светловолосый наемник в маске. Это тоже, если разобраться, не его вина. Я сама в какой-то момент непозволительно расслабилась, впустив случайного любовника в душу. Кто ж тут дура, понятно и без слов. Только вот впустив его туда и обнаружив обман, я я не смогу повторить. Я сама не знаю, что такого он должен был бы сделать, чтобы я еще раз позволила ему подойти так близко. Возможно уже ничего. Даже так, скорее всего никакие слова или действия ему в этом не помогут. Тут все мои размышления внезапно прервались движением. Меня схватили поперек талии и притянули к себе, как какого-то плюшевого мишку. Так как легла я спиной к Еролиру, то просто не успела заметить, насколько близко он оказался. Сердце стукнуло о ребра то ли от страха, то ли от возмущения, то ли от досады. Эх, Ксю, большая вроде девочка. Могла бы догадаться, чего стоят мужские клятвы под одеялом. Но затрепахаться я не успела. Почувствовала тёплое дыхание на шее и поняла, что оно слишком ровное для бодрствующего человека. Спит, зараза. А я тут вместо подушки. И грелки заодно. Потому как в комнате заметно похолодало. Даже одеяло, наверное, не спасает. Это я, запечатанная могиня холода. Мне, небось, и в сугробе нормально будет спать. А он... Кстати, я опять не поняла, какая у него все таки магия. Вот интересно, он нарочно устроил в своих покоях холодильник? Или кто-то из слуг просто забыл включить артефакты обогревателя? Ну, во всяком случае, вдвоем действительно теплее. Кроме того, стук чужого сердца и ровное дыхание действовали не хуже стада воображаемых овец. А еще слабое сопение в ухо меня одновременно и раздражало и отвлекало от крикливых мыслей. Я позлилась немного на свой настырный сопящий обогреватель и неожиданно для себя в этом раздражении задремала, а потом и вовсе заснула накрепко. А утром кровать была пуста и в полном моем распоряжении. Не знаю, куда делся яролир, И, честно говоря, мне не хотелось интересоваться. Хотя было у кого. Стоило открыть глаза и пошевелиться, как дверь спальни с едва слышным скрипом приоткрылась, и в щели показался любопытный нос. «Патрик», — сразу определила я владельца этой части тела, «что за игра в шпионов? Почему не заходишь?» «А леди одета», — опасливо уточнилась за двери. И помимо носа в щели показался еще и глаз. «Пижаму». Я потянулась и сладко зевнула. «Собственно, как обычно. А что?» «А зачем вы...» Патрик просочился в комнату и с некой опаской посмотрел в мою сторону. «То есть... Нет, не понимаю». «Да что такое-то?» «Ну...» Патрик посопел, посмотрел снова на меня, прищурил один глаз и все же не выдержал, выпалил. «Не понимаю...» Если вы собираетесь разводиться и вообще больше не любите лорда, то зачем его раздели?» «Чего?» — я села в кровати. «Кто раздел? Кого раздел? Я еще не проснулась, что ли? Погоди, галиматья какая-то». «Я пришел утром, а господин Оверхольм из спальни голый крадется. доложил Паш после некоторого размышления. «И сказал, что вы так пожелали». «Ерунда какая-то». Я попыталась отбросить одеяло и только тут поняла, что это не одеяло вовсе это пижама, та самая медвежья, в которой Еролир вчера довольно демонстративно улегся в постель. И сейчас я закутана в нее поверх своей по самые уши, потому что в комнате на самом деле еще холоднее, чем ночью. И я чувствую этот холод, но не мерзну, а вот кое-кто, оставшись без пижамы, точно должен был себе что-нибудь отморозить. Апофеозом же всего дурдома стало то, что в моей руке оказался зажат пояс мужских пижамных брюк. Ну, видимо, ночью я таки отомстила за медвежье объятие. Господи, дожила ты, Ксюха. Мужик аж из штанов выпрыгнул, лишь бы уползти от тебя подальше. Крался он. Можно подумать, его кто-то держал. Хотя, конечно, судя по штанам, держали. И еще как. Сама не поняла, как так получилось, но сначала я отложила чужую пижаму и хрюкнула, потом чихнула, потом… потом что-то сказала своему пажу такое, чего спустя минуту мы с ним ржали на два голоса, как бешеные кони, и никак не могли остановиться. А что вы хотели? Нервы-то не железные. Истерику мне этот мир задолжал еще с момента попадания. Дорогая, проснулись? Яролир появился в дверях спальни и окинул происходящее заинтересованным взглядом. Уголок губ у него чуть дёрнулся, как только муж заметил собственную медвежью пижаму, но язвить по этому поводу он не стал. «Завтрак на столе в гостиной. Документы в моем кабинете. Как поедите и приведете себя в порядок, загляните, обсудим детали». «Какие документы?» «Важные, дорогая супруга, важные. Начиная от списка гостей и требуемых оттенков цвета, в которых будет оформлена открытая беседка», и заканчивая личными распоряжениями его высочества. Фуршет в Императорском дворце по поводу годовщины Победы имеет очень, очень много формальностей. Я вам честно не завидую.